Глава 4. Почти четыре дня я брел по рассохшейся грунтовой дороге, замешанной десятком тяжелых колес, до состояния натуральной полосы препятствий. Судя по тому, что земля и грязь высохли и теперь по твердости могли соперничать с камнем, дождей здесь не было уже давно, а жара долгое время не спадала. Я брел то и дело, распарывая басы и ступни на торчащих камнях острых засохших грязевых комьях и опавших ветках, но дар залечивал мои раны достаточно быстро. Конечно, не так быстро, как в мою бытность Аидом, но все равно достаточно скоро, чтобы я не успевал пострадать. Да я о каких страданиях вообще может идти речь после всего того, что я перенес и пережил? Оторви мне сейчас руку и присып кровоточащее мясо крупной солью, я лишь досадливо поморщусь но даже не пикну полгода в могиле закалили не только мое тело но и дух хотя наверное слово искалечили будет ближе по смыслу но в этом виноват только один единственный человек я теперь со стороны мне это было ясно как божий день за все четыре дня я не встретил ни одного человека ни ни одного автомобиля Отчего стал предполагать, что эта дорога как минимум не пользуется особой популярностью, а как максимум находится в такой непролазной глуши, что сюда нет нужды никому заходить. Но я все равно был на готове, собираясь в любую секунду броситься в кусты, чтобы не смущать своим специфичным видом случайного встречного. В принципе ничего интересного за все это время так и не произошло, если не считать некоторых проблем, без которых не могло обойтись мое пешее шествие. Кто бы мог подумать, что самым жестоким испытанием для меня окажется первый рассвет. Ох, это проклятое солнце! За долгие месяцы абсолютно тьмы мои глаза настолько отвыкли от света, что едва край неба прояснился, они у меня начали жестоко слезиться. Влага текла по моим щекам так обильно, что я начал всерьез опасаться того, что тело полностью лишится воды, ведь все это время я толком и не пил даже. Кстати, интересный момент. Скорчившись в три погибели и ткнувшись носом в прелую листву, пытаясь спастись от безжалостных солнечных лучей, я задумался, откуда вообще берется влага в моем организме? Кровь ведь все еще течет по моим венам, сердце гулко бьется а ребра грудной клетки, Слезы, опять же, не дают глазным яблокам иссохнуть. Что будет, если я перестану пить совсем? Вроде бы древний говорил, что одна из первых ступеней перерождения — это отказ от плотских потребностей, но это не объясняет всего этого механизма, а постичь его мне просто край как любопытно. Но, естественно, проверять я побоялся. Мое тело и так находилось в крайне ужасном состоянии, чтобы на нем еще и эксперименты ставить. Поэтому после наступления сумерек, когда смог продолжить путь, я, не раздумывая, углубился в лесок. Шагал я целенаправленно на звук журчащей воды, и когда вышел к мелкому ручью, то вдоволь напился. Мне даже показалось, что чувствовать я стал себя несколько лучше. Видимо, не настолько далеко я еще прошел по этому пути, чтобы окончательно отказаться от пищи и воды. Хотя было очевидно, что могу провести без них несоизмеримо дольше обычного человека. Еще неподалеку от того же ручейка, где я напился, я обнаружил небольшой болотистый прудик, куда с радостью залез, чтобы смыть со своей кожи пресохшую радиоактивную пыль и неопознанные бурые разводы. Выбрался я оттуда заметно посвежевшим, приобретя внешний вид почти обычного человека. Если бы только не ужасающая худоба и сотни белесых шрамов по всему телу, можно было бы меня принять за чудаковатого нудиста, бродящего по лесу. Уходя от мелкого прудика, который после меня явно стал противопоказан для купания из-за повышенного радиационного фона, я на прощание бросил взгляд на собственное отражение в воде. Со слегка подрагивающей поверхности водоема на меня смотрело страшное стариковское лицо, обладателю которого можно дать на вид лет шестьдесят, а то и все семьдесят. Острые скулы настолько сильно выпирали под кожей, что, казалось, вот-вот прорвут ее, а впалые щеки покрылись мелкой сетью глубоких морщин. И центром этой непередаваемой композиции... Были два черных, как уголь глаза, в глубину которых мне самому было неуютно всматриваться. Пронзительный и тяжелый взгляд, казалось, накручивает на внимание любого смотрящего, и чем дольше длится зрительный контакт, тем сложнее становится отвести от него свой взор, и тем сильнее душу опутывает какое-то угнетающее, липкое чувство годливости, словно ты смотришь в переполненную мутной слизью яму, где копошатся белесые толстые черви правду говорят люди что глаза это зеркало души я уверен моя теперь выглядит именно так оставив скорбные мысли я снова двинулся в путь после помывки меня вдруг начало доливать всевозможный гнус видимо под густым слоем грязи они не могли рассмотреть во мне человека, а сейчас Вдруг распробовали сладкую некроманскую кровь. Комары, мошка и даже угрожающие жужжащие слепни взвились вокруг меня настолько густым роем, что мне показалось, будто вечер стал немного темнее. Конечно, это вполне могло показаться просто из-за приближения ночи, но все же. Сами по себе насекомые не приносили мне никакого вреда. Кроме нервозного дискомфорта, от ощущения маленьких щекочущих лапок, перебирающих по моей коже. А их укусов я и вовсе не чувствовал. Однако ходить облепленным этими гадами после своего омовения мне было просто неприятно. Поэтому я слегка спустил пружину удара, наполняя пространство вокруг себя легким флером силы. Та машкара, что не успела убраться от меня, тут же опала на землю дождем мелких трупиков, с едва слышимым шорохом, словно над сухим ковром и запавшей листвы, подбросили в воздух горсть песка. А я беспрепятственно продолжил свой путь, наслаждаясь благословенной темнотой. Вскоре я добрался до въезда на эту разухабистую дорогу и понял, почему никого не встречал за все эти дни. Оказалось, что на въезде стоял монументальный металлический шлагбаум, толщиной с трехлитровую банку, а вокруг навешано с полдесятка запретительных табличек. И в обе стороны, покуда хватало глаз, простирался забор из колючей проволоки, намотанный на врытые в землю бревна. Похоже, наши тела сгрузили и захоронили на каком-то полигоне, вдали от любой цивилизации, чтобы никто даже случайно не смог набрести на него. Это весьма предусмотрительно. Россия — огромная страна, ее просторов хватит на тысячи таких полигонов. От шлагбаума начиналась чуть более приличная грунтовая дорога, по которой я продолжил свое пешее путешествие, утроив бдительность. Встречаться с кем-либо мне пока вовсе не хотелось, по крайней мере до тех пор, пока не обзаведусь хотя бы портками, чтобы не сверкать постыдной ноготой перед случайными встречными. Увиденному вдалеке полю и россыпи одноэтажных домиков я почти сумел обрадоваться. Где люди, там всегда можно будет разжиться какой-нибудь одеждой. Ее, конечно, придется подло стащить, ведь расплатиться мне с местным населением будет совершенно нечем. Да и вообще, в таком виде не следует им на глаза показываться. Но что поделать. Так что я притаился неподалеку и стал дожидаться наступления ночи. Когда, наконец, стемнело, я пробрался в один из дворов, который мне показался наиболее богатым и зажиточным. Не думаю, что по благополучию здешних хозяев сильно ударит пропажа футболки, одной пары старых застиранных армейских штанов, судя по виду и толщине ткани еще советского производства, достоптанных до состояния лепешек резиновых вьетнамок. А вот мне это хотя бы отдаленно человеческий вид придаст». «Ну на кого я теперь похож? На старого деда в чисто пенсионерском прикиде, который бредет вдоль дорог неизвестно куда и неизвестно зачем. У кого такой пешеход может вызвать хоть каплю интереса? Да ни у кого. Вряд ли ко мне внимание будет больше, чем к обычному придорожному кусту. Так, в принципе, и происходило, пока я топал вдоль трассы, пытаясь понять, в какую сторону мне вообще нужно идти». Пока что все те дорожные знаки, что мне встречались, ни о чем не говорили. А возвращаться в ту деревеньку в ворованной одежде опасался. А вдруг пропажу опознают и вызовут местного участкового. Однако вскоре чуть впереди меня притормозил навехонький баргузин, который сверкал на солнце еще заводской полиролью. И оттуда высунулась голова лохматого усатого мужика. «Эй, отец!» — закричал он мне. «Куда тебя черти понесли по такой жаре? Коней двинуть, что ли, захотел посреди дороги?» «Да мне не мешает», — попытался оправдаться я, непонятно из-за чего испытав странное смущение. «Ты мне это брось!» Водитель Баргузина строго погрозил мне пальцем, а потом явно привычным жестом пригладил усы. «Ты вот что! Давай, запрыгивай ко мне! Подкину!» Я сперва заколебался, потому что не знал, как живой человек будет реагировать на мое присутствие, да еще и в замкнутом пространстве автомобильного салона. Все-таки сила во мне было еще достаточно много, в тысячи раз больше, чем в мою бытность беглым заключенным. Но усач упорно не желал принимать моего отказа и настаивал на том, чтобы подвести меня. Причем делал он это столь настырно, что если бы я не слушал его эмоциональный фон, и не видел в нем искреннее желание помочь, то я бы заподозрил что-нибудь неладное. В конечном итоге я сдался и решил, будь что будет. Все-таки мне тоже не хотелось до зимы топтать дороги, да и понять, где я вообще нахожусь, было бы не лишним. А то я так могу и еще полгода бродить, пока знакомый указатель не увижу. «Так куда, говоришь, ты идешь?» «В Москву», — честно ответил я и мой собеседник изрядно удивился. «Ого! И ты что, пешком собрался полторы тысячи километров топать?» «А что делать? Жизнь заставит, и экватор кругом обойдешь». Я изобразил в голосе невозмутимость, хотя на самом деле изрядно обалдел от этой новости. Скажем так, сейчас я удивился даже побольше водителя. «Полторы тысячи км? Это ж сколько бы я еще ковылял!» Это ты верно, отец, говоришь. Сейчас время нелегкое. Жизнь, если в коленопреклоненную позу поставит, то либо терпи и зубы стискивай, либо сразу руки на себя накладывай. Иного вроде как и не дано. Ну, тогда давай мы с тобой так поступим. Ты со мной до Самары езжай, а там я найду, к кому тебя пересадить. Доедешь до столицы с комфортом, как в такси. Ха-ха, документы-то у тебя есть. На этот вопрос... Я лишь отрицательно помотал головой, немного опасаясь, что усач начнет меня расспрашивать более дотошно. Все-таки человеком он был хорошим, и врать ему не хотелось. Паршиво, конечно. Водитель лишь задумчиво пригладил свою растительность на лице, но допытываться не стал. Да и удивленным он, раз уж на то пошло, не выглядел. Похоже, по моему внешнему виду, было прекрасно заметно, что документы у такого, как я, если и были, то потерялись в каком-нибудь далеком 64 году при освоении целины. «Как же ты в Москве без документов будешь? Хотя там после прошлогоднего переполоха и так бродяг всяких хватает. Ты на их фоне только в лучшую сторону выделяться будешь. Ну да ладно, дело целиком твое». Услышав слово «прошлогодний», Я чуть было не подпрыгнул на сиденье. Захотелось переспросить водителя, но я опасался показаться ему совсем уж дикарем. Вполне очевидно, что за переполох он имел в виду. Это что же выходит? Значит, я провалялся в могиле не полгода, а все полтора? Вот так новость. — Ты чего пригорюнился, дед? — оторвал меня от размышлений усач, лениво покрутывающий баранку. Мужик был, судя по всему, очень общительным и разговорчивым человеком, и нахождение в тишине являлось для него не самой простой задачей. «Да так, прошлое вспомнил», — расплывчато ответил я, украдкой бросив взгляд в зеркало заднего вида. И, наверное, я это зря сделал, потому что поймал в нем отражение глаз водителя, отчего тот сразу же полыхнул в эмоциональном плане чем-то тревожно неопределенным. «Скажи, отец», — глухо проговорил он после недолгого молчания, — «а ты воевал?» Сперва я порывался откреститься от этого предположения, но потом перед моими глазами пронеслись картина раскуроченных измененными БМП, разбросанных человеческих останков и внутренностей, а в ушах зазвучал нечеловечески слаженный марш мертвых легионеров, которых я вел в бессмысленный но беспощадный бой. Да. Оно и видно. Взгляд у тебя волчий. Такой за прожитыми годами и морщинами не скроешь. А где воевал? Вот же настырный какой. Извини, я не хочу вспоминать об этом. А, понимаю. Я ведь тоже был в горячей точке. В Чечне в девяносто пятом. Прикинь, отправили под самый дембель. Уже ходил по части Гоголем, бляху до яиц распустил. Воротник кителя наутюжил выше, чем у Дракулы на плаще. Думал, никто мне уже ничего не сделает. И тут на тебе. Хорошо, хоть всего пару месяцев там повоевал. Да домой поехал. Но тоже, знаешь ли, навидался всякого, что до сих пор снится. Хреновая эта вещь, война. Всю дорогу до Самары мы провели в беседе хотя слово «монолог» было бы здесь гораздо уместней. Усатый водитель почти не замолкал, рассказывая о себе, о прошлом, о своей небольшой фирмочке грузоперевозок, о старшей дочке, что должна была в прошлом году ехать поступать в Москву на учебу, если б не восстание сепаратистов. Но меня его общество вовсе не тяготило, напротив. Мне было даже приятно провести время в человеческом обществе, забывая на короткие мгновения, кто я есть на самом деле. И водитель чувствовал мое расположение, поэтому продолжал рассказывать, хотя любой другой бы уже замолк, устав получать от нелюдимого спутника редкие односложные ответы. По пути до пункта назначения усач сделал пару остановок, покупая нам в придорожных забегаловках то по несколько порций шашлыка, то по пакету чебуреков с чаем. Я попытался было отказаться, но водитель так искренне обиделся, что все-таки принял угощение. Сделав первый кус мяса, я словно бы потерял контроль над собой. Короткая вспышка безумия, и вот я уже сижу с пустой пластиковой тарелкой, на которой остались лишь пара жирных капель, как напоминание о том, что на ней когда-то лежало что-то съестное. Попутчик лишь глянул на меня расширенными от удивления глазами, все еще дожевывая первый кусок, и рассмеялся. «Ну ты и гора, отец!» — сказал он уважительно, но больше на моем зверском аппетите внимание не акцентировал. Однако на следующих остановках я стал замечать, что в моих порциях оказывалось на пару-тройку кусочков мяса больше, а пакеты с чебуреками или беляшами выглядели более увесистыми, нежели у него. Ну что я мог на это сказать? В кои-то веки мне снова попался на пути добрый и искренний человек, которого очень сильно хотелось отблагодарить, да только нечем было. От моих ненавязчивых расспросов он только отмахивался, мол, все у него есть и ни в чем не нуждается. В Самаре мы расстались, крепко пожав на прощание друг другу руки, и водитель, который так и не назвал мне своего имени, пересадил меня в другой автомобиль, где помимо меня и хозяина авто Ехала еще молодая женщина с ребенком. На мои возражения, что мне нечем расплатиться за дорогу, Усатый лишь похлопал меня по плечу, заверив, что уже обо всем договорено. А уже через десять минут после нашего с ним расставания я снова несся по трассе, размышляя обо всем и ни о чем. Едва я оказался в салоне, я прикрыл глаза и прикинулся спящим чтобы ненароком не напугать своих попутчиков. Где-то через час после начала поездки мальчишка громким шепотом спросил у своей мамы, «Мам, а этот дядя Кощей из сказок?» «С чего ты взял?» — ответила женщина таким же шепотом, который мог не услышать только глухой. Видимо, они и правда посчитали меня спящим. «Но он такой худой, как скелет, и страшный. Так Иван все-таки не убил его?» Мать просто цыкнула на мальчишку, чтобы тот перестал городить глупости, и больше моя скромная персона не привлекала к себе их внимания. Путь прошел без каких-либо осложнений и происшествий, разве что субъективно был в два раза длиннее того, что я проделал в Баргузине. Мы тряслись весь остаток вечера, не делая остановку на ночлег, и прибыли в белокаменную лишь к утру следующего дня. Даже и не представляю, Сколько бы времени у меня ушло на преодоление этого маршрута пешком? Интересно, что сказал бы тогда добродушный усач, узнай, кто в действительности был его попутчиком. Почему-то узнавать об этом мне не хотелось. На въезде в Москву оказалось, что старые контрольные пункты и блокпосты никуда не делись. Они по сей день перекрывали въезд в город, но были уже не так укреплены, как раньше. У нас у всех быстро измерили температуру, но даже не попросили взглянуть на документы к моему огромному облегчению. Когда термометр приблизился к моему запястью, я немного занервничал. Вдруг долгое пребывание в могиле сказалось на моем метаболизме, и я теперь гораздо холоднее, чем обычный человек. Но слава богу, все обошлось. Термометр показал небольшое отклонение в меньшую сторону, и полицейский, проводящий замер, даже не обратил на это внимания. «Ну, здравствуй, Москва!» Вот я и вернулся. На первый взгляд столица почти не изменилась. Все те же пробки и все те же толпы вечно спешащих пешеходов, но это впечатление было ошибочным. Почти сразу же мне бросилось в глаза, что подавляющее большинство людей носит на лицах одноразовые респираторы или медицинские маски, а на поясе каждого второго Висит какой-то девайс неопределенного назначения. Что это за приспособление, стало ясно несколько позже, когда я прошел вблизи одного парня с такой штуковиной. Едва я приблизился на расстояние пары метров, как коробочка на ремне его брюк издала знакомый треск, а сам прохожий поспешил ускорить шаг и вернулся к прежнему темпу только тогда, когда его дозиметр перестал сигнализировать о повышенном радиационном фоне. Вот это номер. Понятно теперь, что за приборы носят люди. Неужели я все еще опасен для окружающих? Черт! Со мной же почти 15 часов три человека в машине ехали, да и усатый водитель Баргузина. Не успел я додумать мысль о своих попутчиках, которые вместо благодарности хапанули от меня дозу излучения, как меня под руку подхватил какой-то мужик и потащил по улице. «Дедушка», — сходу начал он, — «вы там не стойте, в этом месте фон повышенный, небольшой, конечно, но лишний раз лучше не искушать судьбу». Я уже намеревался вырваться, может быть, даже крикнул бы, что это фонит от меня, но счетчик Гейгера на поясе мужчины действительно перестал пощелкивать через несколько метров. Фух, можно было выдохнуть. Оказывается, я все-таки не радиоактивный. «А что это за место?» — спросил я, заодно пытаясь оглянуться. «А черт знает, после взрыва остатки ядерной начинки бомбы разлетелись по городу. Их хоть все быстро убрали, да и дезактивацию регулярно проводят, но все равно в городе полно мест, где фон заметно повышен. Там, где совсем опасно все перегорожено и проходы закрыты» а где допустимо находиться, расчерчены на асфальте красные круги. Тем не менее, в них лучше вообще не заходить. Но все, всего доброго, будьте осторожны». Мужчина исчез так же быстро, как и появился, а я лишь глупо смотрел вслед его удаляющейся спине. «Да, интересная жизнь настала в мегаполисе, ничего не сказать». Взяв курс на нужную мне сторону, Я достаточно бодро зашагал по проспекту, не переставая глазеть по сторонам. То тут, то там мне попадались автомобили со спящими внутри людьми. Где-то была всего пара человек, а где-то салоны оказывались набиты битком. Многие из таких машин стояли припаркованными прямо на тротуарах, но прохожие мирно обходили их стороной, не выказывая по этому поводу никакого недовольства. Тут же на тротуарах нередко попадались и целые микроавтобусы, у которых на стеклах красовались наклейки в виде желтых треугольников со схематично изображенными кроватями. Надо полагать, это что-то вроде мобильных отелей или хостелов. Похоже, в результате взрыва очень многие лишились жилья, и власти даже спустя полтора года не сумели решить проблему со всеми обездоленными. Теперь-то понятно о каких бродягах говорил водитель Баргузина. Путь до нужного мне дома занял... занял довольно много времени. У меня не было ни копейки денег, поэтому шлепать приходилось пешком до самого вечера. По мере того, как простые панельные дома серийной застройки сменялись все более дорогими и комфортабельными зданиями более высокой ценовой категории, изменялась и обстановка на улицах. Тут уже нигде не было видно припаркованных мотелей на колесах и спящих в них людей. Выросло количество полицейских в противогазах, каждый из которых носил на нагрудном кармане дозиметр, а на плече — ремень с автоматом. М да ничего не меняется в этом мире. Силовики всегда будут держаться поближе к тем, у кого кошелек толще. А остальной народ вроде как сам по себе. Я несколько раз ловил на себе настороженные взгляды стражей закона и сразу же спешил убраться подальше, пока они не попытались меня остановить. А то мне ни сказать, не показать им будет нечего. Запрут еще в кутузку, да буду сидеть там куковать. Хоть я и на все сто уверен, что признать во мне нынешнем того секирина можно только при условии очень богатой фантазии и феноменальной памяти на лица, Но вот догадаться откатать мои пальцы, они вполне могут. А там, как обнаружат, что они соответствуют отпечаткам одного заключенного, который уже давно числится погибшим, и столько вопросов появится к непонятному безымянному деду, что целой пачки бумаги не хватит, чтобы их все записать. Нет, не надо мне такого счастья. В общем, к одному знакомому подъезду я подошел уже в потьмах. Консьерж Подозрительно глядя на мой внешний вид, сперва не хотел меня впускать, но две пустые коробки из-под пиццы, которые я подобрал на помойке поблизости, все-таки помогли его убедить в том, что я вызванный курьер. Поднимаясь в лифте и будучи уже на финишной прямой, я вдруг разволновался. Было даже немного удивительно, что хоть что-то смогло пробить мою крепкую броню апатии и безразличия, в которую оказалась завернута моя личность, будто в кокон. В последний раз подобное смогли сделать только мысли о том, что я стану безвольным рабом своего дара, а то и ненадолго. А тут прям стойкое такое волнение. Когда створки кабинки распахнулись, я уже потерял весь свой напор и решимость. Мне казалось, что само мое нахождение здесь — жесточайшая ошибка. Какой-то оборванец в краденных обносках вышагивает посреди элитного жилого комплекса, да я даже выглядел здесь чуждо и нелепо. Сейчас было самое время повернуть назад и не позориться, но я, стиснув челюсти, шагнул вперед. Позвонив в дверь, я стал ожидать, тревожно переминаясь с ноги на ногу и подавляя истовое желание сбежать» но усилием воли заставлял себя стоять на месте. Наконец послышались щелчки открывающихся замков, и на пороге возникла она. Вы ошиблись дверью. Голос ее был ровен и почти мягок. Естественно, в ее эмоциях не мелькнуло даже тени узнавания. Я ничего не заказывала. «Здравствуй, Вика!» Из-за вмиг пересохшего горла Даже голос перестал быть похожим на мой. — Я так рад снова тебя видеть.